Уа-Тауа не пролила ни единой слезинки на прощание, но в ее черных глазах отражалось пылавшее в груди чувство, и красивое лицо было озарено выражением решимости, представлявшим резкий контраст с ее обычной кротостью. Минуту спустя деловар приблизился к своему другу Легкой и бесшумной поступью индейца: Поди сюда, змей, вот сюда. Немного подальше, чтобы нас не могли видеть женщины, начал зверобой. Я хочу сказать тебе кое-что, чего никто не должен подозревать, а тем более подслушать. Ты хорошо знаешь, что такое отпуск? И кто такие минги, чтобы сомневаться или питать ложные надежды насчет того, что по всем вероятностям произойдет, когда я вернусь обратно в их лагерь. Итак, несколько слов будет достаточно. Во-первых, вождь, я хочу сказать тебе об Уатауа: Я знаю, что по обычаям вашего народа женщины должны работать, а мужчины охотятся. Но во всем надо знать меру. Впрочем, что касается охоты, то я не вижу оснований, по которым здесь следовало бы ставить какие-нибудь границы. Но у тауа принадлежит к слишком хорошему роду, чтобы трудиться без передышки. Люди с вашим достатком и положением никогда не будут нуждаться в хлебе, картофеле или других овощах, которые рождаются на полях. Поэтому, надеюсь, твоей жене никогда не придется брать в руки лопату. Ты знаешь, я не совсем нищий, И все, чем владею, будь то припасы, шкуры, оружие или материи, все это дары уа-тауа. Если не вернусь за своим добром в конце лета, пусть это будет приданным для девушки. Думаю, нет нужды говорить тебе, что ты обязан любить молодую жену, потому что ты уже любишь ее. А кого человек любит, того он по всей вероятности будет и ценить все же не мешает напомнить, что ласковые слова никогда не обижают, а горькие обижают сплошь да рядом. «Я знаю, ты мужчина-змей, и потому охотнее говоришь у костра совета, чем у домашнего очага». Но все мы иногда бываем склонны немножко забыться, а ласковое обхождение и ласковое слово — «Всего лучше помогают нам поддерживать мир в хижине, так же, как на охоте». «Мои уши открыты», — произнес деловар степенно. «Слова моего брата проникли так далеко, что никогда не смогут вывалиться обратно. Они подобны кольцам, у которых нет ни конца, ни начала. Говори дальше. Песня королька и голос друга «Никогда не наскучат. Я скажу еще кое-что, вождь. Но ради старой дружбы ты извинишь меня, если я теперь поговорю о себе самом. Если дело обернется плохо, то от меня, вероятно, останется только кучка пепла, поэтому не будет особой нужды в могиле, разве только из пустого тщеславия. На этот счет я не слишком привередлив» хотя все-таки надо будет осмотреть остатки костра, и если там окажутся кости, то приличнее будет собрать и похоронить их, чтобы волки не гладали их и не выли над ними. В конце концов, разница тут невелика, но люди придают значение таким вещам. Все будет сделано, как говорит мой брат. Важно ответил индеец, если душа его полна, Пусть он облегчит ее на груди друга. Спасибо, змей. На душе у меня довольно легко. Да, сравнительно легко. Правда, я не могу отделаться от некоторых мыслей. Но это не беда. Есть, впрочем, одна вещь, вождь, которая кажется мне неразумной и неестественной, хотя миссионеры говорят, что это правда, а моя религия и цвет кожи обязывают меня верить им. Они говорят, что индеец может мучить и истязать тело врага в полное свое удовольствие, сдирать с него скальп и резать его, и рвать на куски, и жечь, пока ничего не останется, кроме пепла, который будет развеян на все четыре стороны. И однако, когда зазвучит труба, человек воскреснет снова воплоти, и станет таким же, по крайней мере, по внешности, если не по своим чувствам, каким он был прежде.